Следующая тогда шапка, небольшая тема также, которую необходимо здесь объяснить, называется «Выезд женщины в путь без махрама», без сопровождения, что у родственника. К чему эту тему рассматриваем? К тому, что очень много, если не сказать, что большинство тех, которые посещают Булгар, это женщины. То есть там очень много женщин есть, в том числе из нашего города много женщин выезжает туда. И поэтому необходимо разобрать тему «Выезд женщины в путь без махрама». Пророк, саламу на этот счет есть много хадисов. Так, один из этих хадисов, который приводит имам Аль-Бухари, 1862 имам Муслим, 1341, о том, что пророк, саламу сказал, не выходит женщина в путь, кроме как с Махрамом. Не выходит женщина в путь, кроме как с Махрамом. Махрам это кто такой, братья? Махрам это близкий родственник женщины, как, например, ее муж, или, например, ее отец, или брат, или взрослый сын. Дядя. То, есть, то есть, те люди, те мужчины, которые не имеют права на ней жениться по шариату. Брат не может на ней жениться, отец не может на ней жениться, сын тоже на ней жениться не может. То есть, человек, который может оставаться с ней наедине. Только есть, братья, разница между махаром и волей. Махаром может быть любой человек, хоть он верующий, хоть неверующий. Допустим, у женщины отец неверующий. Он ей может быть махаром. То есть, она имеет право с ним дорогу выходить. То есть для чего вообще махарам дороги нужен? Потому что женщина слабая, дорога выйдет, ее там с ней могут что угодно сделать. Могут обокрасть, могут избить, могут изнасиловать, могут и могут, то угодно могут сделать женщины. И поэтому она должна выходить в путь только с кем? Только с мужчиной. Однако у Али это другой вопрос. У Али может быть только кем? Мусульманом. То есть у Али это тот такой, тот, который отдает женщину замуж, например, и вообще опекает ее и смотрит за ней. Кормит ее, поет ее, допустим, и так далее. То есть у Али Бывает только мусульман. Неверующий не может быть валий для для женщин-мусульман. Так вот, в этом хадисе пророк, с.а.в. запретил выходить в путь женщине, кроме как с махрами. И поэтому мнение большинства ученых, среди которых опять имам Абу-Ханифа, имам Ахмад, имам Шафи, мнение их заключается в том, что женщине запрещено выходить в любой путь без махрами. Даже если это путь дозволенный, как, например, добровольный хач и тому подобное. Смотри, Аль-Маджмо, Фатху-ль-Бари, Яхаш ибн Абедин другие книги. То есть, понятен вопрос или нет? Смотри, допустим, женщина захотела поехать в хадж. Что, что и делается. Поехать. Так вот, мнение большинства ученых, и наиболее достоверное мнение, что женщине даже в хадж нельзя ехать одной. И для нее хадж не является обязательным, если нет у нее махрама. Вот смотри, у мужчины сколько условий, чтобы поехать в хадж? Условия, чтобы у него были деньги, и чтобы что? У него было здоровье, здоровье ему позволяло до тут доехать. То есть если человек, например, инвалид или очень уже старый, или бедный, у него денег нет, то с этих людей что, снимается обязанность? Не является обязательным. То есть, допустим, у меня денег нет, для меня на сегодняшний день не обязательно ехать что? Похожелось, что? -то. Да. Ну, для того, у кого деньги есть и здоровья хватает, он обязан доехать А вот у женщины есть еще один дополнительный, одно дополнительное требование, условие, да, чтобы у нее был махаром с ней. Если махрама нет, она не должна ехать куда? В хадж. Это наиболее достоверное мнение. И поэтому те, которые придерживаются этого мнения, говорят, что ее хадж действительный, если она одна поедет, действительный, но с грехом. То есть берет за, за то, что нарушила этот запрет, грех берет. Однако хадж вообще считается у нее действительным. То есть с нее спадает обязанность хаджа, если она таким образом съездила. Вывод. То, что мы сейчас даже о хадже не говорим. Вывод то, что женщины должны ездить в хадж с махрами. Вот он говорит. А если поехали, такое случилось по незнанию, например, то по незнанию у вас Смантля прощает Однако, если женщина, зная, что нельзя ехать, и все равно выезжает, тогда получает греть за это. А теперь, однако, смотри, те, которые выезжают вообще не в хач, допустим, в тот же самый булдер, вот отсюда едут, сколько часов езды. Они без никого едут. Группа женщин, как некоторые говорят, а можно я еще с одной женщиной поеду? Две женщины. Мы говорим, для вас уже два махрама надо, вы двойные нарушаете, понимаешь? Они думают, что если я с одной женщиной поехал, но поехала, то Подружки. да то уже можно. Нет, брат, для тебя надо отдельный махрам, еще для тебя надо отдельный махрам. То есть, проблема этим не решается. И поэтому от Ибн Аббаса, что посланник Аллаху, саламу, сказал, не совершает женщина хач, кроме как с махрамом. Видишь, хадис от пророка, с.а. Женщина не совершает хадж, кроме как с махрамом. Этот хадис приводит имам Аль-Базар от Даракутни Табарани. И достоверность хадиса подтвердили имам, шейх Албани и Хафиз ибн Хаджир. И поэтому, тем более, если уж даже в хадж женщина не должна без махрама ездить, тем более не должна ездить в такие места одна. Тем более, что там происходит постоянное смешение мужчин и женщин. Вместе постоянно находятся и мужчин и женщин там находятся. Но это как бы вопрос отдельный и поэтому братья смотрите почему вот так происходит у нас в обществе потому что у нас общество далеко от выполнения законов ислама то есть допустим во время пророка сасаломма и сподвижников и дальше табиринов и так далее и на сегодняшний день во многих мусульман странах женщина вообще не выходит из дома а если выходит то что с махром выходит изредка выходит или закрывается чтобы их посторонние мужчины не видели и это нормальное явление однако у нас сейчас это стало что нормальным явлением. И, брат, то, что это так сильно распространено здесь, то есть этот запрет нарушается так сильно, это, брат, не говорит о том, что разрешено переступать вот этот хадис и уезжать женщине одной ехать в такие места. Ясно? То есть пусть они не говорят, у нас уж так не делают, поэтому нам проблем нет ездить. Мы, женщины, самостоятельные, вот с такого возраста умеем, да, умеем ездить, поэтому нам до Булгара ехать расплюнуть. Ну действительно же так, что у нас, женщины? Но это, брат, не означает, что раз у нас это распространено, значит этот хадис пророка, саламу, отпадает. Нет, этот хадис остается. И пророк, саламу, сказал, не выходит женщина в путь, кроме как с махрамом. И поэтому пусть та женщина, которая верит в Аллах в последний день, побоится ослушаться запрета посланника Аллаха, саламу. Поэтому, брат, говорят, ну мусульманки, мусульманки, мусульманки, Ну если вы мусульманки, вот вам сказал Аллах, сказал посланник. Че, в чем проблема? Путь имеется в виду то, что в обычных людей считается за путь. Что у нас считается путем? То есть, вот знаете, вот в обычаях людей есть то, что это путь здесь считается, это уже за выход в путь. То, что это не просто здесь я хожу, в своем городе, это, в своей местности. То есть, я уже выхожу в путь для, для решения какого-то вопроса. То это считается уже путь. И вот в такой путь женщине нельзя выходить одной. А что касается хадисов, где пришло, допустим, что женщине разрешается выходить в путь на расстояние одного дня и одной ночи, например, и так далее, то все эти хадисы были как ответ на вопросы. Или как ответ на случившееся событие. Допустим, какая-то женщина вышла на один день, день и одну ночь, и Пророк Салала сам говорил, не разрешается выходить в путь, который один день одна ночь. То есть это не говорит, что здесь минимум указывается. Вот. И потом день и ночь, это пешком, если идти день и ночь. Потому что если взять день и ночь 24 часа в сутки, мы на машине можем за 24 часа можно далеко очень уехать. Поэтому не, на самолете можно вообще все пролететь это имеется в виду пешком и здесь меню у него устанавливается в этом хадисе поэтому это также не решается поэтому братья смотрите те которые в Болгарии летют сколько сразу запретов нарушает уже мы сколько, сколько надо переуступить через сколько надо переступить чтобы вообще в это место попасть